Глава 55. Обещаю. Прости меня», — повторяет Валерия, «до меня очень туго и долго доходит смысл его слов. Когда понимаю, что он мне сейчас сказал, то удивленно моргаю. Я не ослышалась? Или это слуховые галлюцинации на фоне слабости и сонной неги на грани дремоты?» «У меня не было цели обижать тебя, Вика», — вглядывается в глаза, «или специально унижать». Я сам этот брак воспринимал как ловушку, в которой я... Мальчик. А я всегда был вредным и капризным. Если бы Лада не решилась тогда написать, кусаю губы, то что бы было? А разве сейчас важно гадать, что было бы? Валерий едва заметно хмурится. Я люблю задумываться о том, что было бы в любом поворотном моменте. Я слабо улыбаюсь. Сообщение Лады очень своевременное, Валер. Случись это позже, то... Боюсь, что не было бы разговора в кабинете с моими слезами. Я знаю. И, вероятно, я бы приняла правила игры, что у тебя и у меня кто-то есть на стороне. Тихо продолжаю я. Конечно, я бы не сразу к другим присматриваться. Прекрати. Ревнуешь?» — хитро щурюсь я. «Ревную», — честно и без улыбки отвечает он. «В груди растекается сладкая патока». Он признал, что я ему нужна, и ни с кем он не желает мной делиться. Я теперь не навязанная отцом и моим дядей жена, а его женщина, которую он никого не подпустит. «Значит ли это, что ты в меня влюблён?» Вскидываю бровь зато и в дыхание от своей наглости. «Мне простительно. Я сейчас чувствую себя так, словно выпила пару бокалов красного полусладкого. Даже голова немного кружится». А если я, как и ты, не понял, что был влюблён с первого перевернутого тобой стола, от его тихого хриплого голоса бегут мурашки, я тону в тёмном взгляде. И тоже испугался. А ещё поверить было сложно, что в договорном браке может быть что-то ещё, кроме выгоды, обязательств и условий. Не может быть влюблённости между теми, кого друг для друга подобрали родственники, Шепчу я. Это же несусветная глупость. И ведь было бы возмутительно согласиться со словами моего дяди, что мы два идиота друг друга стоим. Он страшный человек. Вот с этим соглашусь. Молчим несколько минут, и я шепчу. У меня не было вопроса, прощать тебя или нет, Валяр. Вздыхаю и продолжаю. Я хотела от тебя избавиться. Удивленно замолкаю, потому что последние слова прозвучали очень зловеще, будто я сейчас говорю, что хотела живьем закопать Валерия в лесу, но трухлявого пня. Я прямо уловила в своем голосе дядю, который уже лопату приготовил и нашел подходящее местечко для очень и очень глубокой ямы. Ты мне не обещал верности. Натягиваю на плечи одеяло, желая под ним спрятаться от пронизывающего взгляда Валерия. Я хотела сбежать, укрыться с Соней в одиночестве. Но это что-то на грани фантастики. И я бы пожелала тебе счастья, но без меня. А ты была бы без меня в разводе счастлива. В тот момент, когда я ябедничала дяди и просила его освободить меня от брака с тобой, я думала, что буду счастлива. Честно отвечаю я. Ты был для меня врагом. А сейчас... А сейчас я готова заснуть с тобой в одной кровати. Вика. Валерий замолкает на полусловие, и я терпеливо жду, когда он решит продолжить. Мне самой непривычно, что мы так откровенно и много говорим. Мы уже давно перевыполнили свою годичную норму слов, и это очень непривычно. Вика, я хочу быть хорошим отцом. Наконец шепчет он. А хороший отец — это прежде всего хороший муж. Ты можешь поверить в то, что я им смогу быть. Если задашься этой целью. И у тебя должны быть свои критерии к хорошему мужу, так? Пробегает пальцами по линии моей челюсти. Давай начнем с простого, понятного и без намеков. Мой голос становится тверже. Никаких связей на стороне с другими женщинами. Ты сейчас можешь мне это пообещать? Могу. «Тогда обещай», — я сердито хмурюсь. «Обещаю», — тоже хмурится в ответ. «Никаких женщин, кроме тебя». «Тогда и я обещаю никаких мужчин, кроме тебя», — щурюсь и понижаю голос до зловещего шепота. Пойдешь налево, Валер, нового мужа потребую у дяди. И я тебе об этом говорю очень серьезно и без кокетства. Я, мама и он сядем однажды за ужином» и начнем перебирать мне женихов. «Не сядете», — поскрипывает зубами от злости, «и не будет тебе других женихов». Похоже, взяла я своего мужа на слабо, и меня неожиданно это радует. «И я сейчас тебе скажу то, чего никому не говорил, даже когда я проживал в подростковом возрасте, гормональные перепады», — шепчет с тихой мрачной угрозой. «И что же?» — приближает свое лицо к моему и выдыхает в губы. Я люблю тебя. Задерживаю дыхание, и, кажется, даже сердце замирает на несколько секунд. И я хочу с тобой строить семью, воспитывать детей, внуков, правнуков. Вот такие у меня планы на эту жизнь. И четко оформились они именно сейчас. На рассвете после безумной ночи. И его перебивает требовательная вибрация телефона на тумбочке. Кто-то решил испортить его проникновенную речь, и я подозреваю, кто. Сердито хватаю телефон, готовлю громкие и ёмкие ругательства для дяди и замираю. Номер, что высвечивается на экране, мне знаком последними цифрами. «Юра?» — глухо и недовольно отзывается Валерий. «Нет», — сглатываю. «Лада».